Прямо противоположное. Мысли, которые каждый таил в себе, нередко оказывались озвучными, и принятые кем-нибудь решение возникало как бы итогом общих раздумий, молчаливо согласованным выбором. Так, собственно, произошло и на сей раз, когда Смит, бегло окинув местность, повел караван в ущелье. Невесомая водяная пыль приятно освежала лицо. Несмотря на высокую влажность, дышала легко. И как-то, на удивление, сладко. На губах чувствовалась то ли первозданная свежесть высокогорных проталин, то ли медвяная роса альпийских лугов. Шум бегущей воды, разбивающейся глинцевитые валуны и рокот гальки, сливались в однообразную убаюкивающую мелодию, сами собой закрывались глаза, уставшие от поляризованного света, заображенные радужным переливом над влажными скалами, и дымкой редколесье. Выхода из ущелья не было. Поток, растекаясь на просторе пенными прядями, безнадежно терялся во мраке пещер. Один за другим всадники спешились, вручив поводье шерп. Согнав на навьюченных яков в табун, Ангтемба раскупорил бамбуковую бутылку с чангом. Допив до последней капли, он опустился на корточки и принялся чертить на земле янтры, защищающие от злых чар. Затем, повернувшись лицом к горам, пропел заклинание, надвинул шляпу на нос и почти демонстративно погрузился в дремоту. Разве он не предупреждал заранее, что не знает здешних дорог? Скользнув взглядом по вертикальной стене, источенной кавернами и до блеска отшлифованной талыми водами, Валентий вынул бинокль и нацелил его на грот, затянутый почти сплошной сетью ползучих растений. Над сводом ясно виднелся высеченный и слегка оконтуренный охрой конь с лучезарным Чандамани на высоком седле. Чандамани — легендарный камень, исполняющий все желания. Сам по себе счастливый символ еще ничего не значил и едва ли служил дорожным указателем, скорее всего, просто отмечал кому-то памятное место. Валенти развернул сокровенную танку и попытался сверить ее с местностью. Стилизованная гора на свитке и один из ручьев... исчезавших в недрах, могли бы подсказать верное направление. Трудность заключалась, однако, в том, что танку нельзя было с полной уверенностью сориентировать по странам света. Вверх ее мог указывать и на восток, и на юг, а цвет, отвечающий направлению, зачастую обманывал. Пока профессор колдовал над свитком, Макдональд развернул рацию и настроился на нужную частоту. Приближалось время, когда включался неведомый источник — успевший снискать репутацию надежного ориентира. «Не размять ли немного косточки?» — блаженно сощурился Смит, увлекая Джой в сторону от реки. «Прелестное местечко!» Подхваченный волной неожиданного влечения, кивнул он на каменную россыпь без жалкими пучками травы, и даже цветы есть. Она молча пошла рядом, не разделяя преувеличенных восторгов спутника, Однако и в ней что-то неуловимо переменилось. Захотелось раскрыть душу, облегчить откровенным признанием глубоко упрятанную растерянность. — Вам не надоело блуждать по горам и пустыням? — спросил Смит, вручая скромный букетик розовых первоцветов. — Не то слово, Роберт, — бросила она в сердцах. — Будь моя воля, я давно бы вернулась назад, но вы же видите, то не вменяем.